Я полностью понимаю ваши чувства, Ульберсан. И когда тот человек покинул игру, я был шокирован. Может, это не очень хорошо звучит, но я знал его дольше, чем вы. Однако я думаю, что лучше сначала выслушать Тачсана. Как насчет этого, Тачсан, можем мы выслушать все, что вы имеете сказать? Спасибо, Мамонга Сан. Я прошу прощения за то, что встревожил вас. Дело в том, что я плохо подобрал слова. Я уже некоторое время размышлял о том, что раз наш клан вырос, Старое название больше нам не подходит, поэтому я планировал распустить клан и воссоздать его как официальную гильдию. По комнате разнеслись выдохи облегчения. В отличие от клана, гильдия представляла множество преимуществ. Однако, прежде чем основать гильдию, необходимо было многое обсудить. Дело в том, что существовали решения, которые нельзя было отменить в случае ошибки. В частности, две вещи заслуживали особого внимания – название гильдии и гильдмастер. Их клан не преобразовывался в гильдию по этим двум причинам. Присутствующие начали успокаиваться. Послышался голос Ульберта, но ему стоило именно так и сказать. Тачми, увидев, что время пришло, повысил голос. «Если возражения по поводу распуска клана и создания его в качестве гильдии?» Возражений не было. Этого и стоило ожидать. В конце концов, каждый из них хотел бы быть членом гильдии. Однако Мамонго почувствовал укол одиночества. Дело было в том, что причина, по которой он так погружался в игру – Причина, по которой он так усердно трудился и создал множество драгоценных для него воспоминаний, название клана, должно было исчезнуть. С другой стороны, он и подумать не мог, что однажды название перестанет соответствовать положению дел. Он не представлял, что кто-то может оказаться недоволен названием. Их клан назывался Найнс Овен Гол. Овен Гол. Гол своего рода, То есть Найн Овен Гол, что-то вроде подделки в девятером. Буквально самоубийство девятерых. Он был основан в те времена, когда в самом разгаре была охота на гетероморфных существ. Причина этой охоты заключалась в том, что существовали сильные классы, для взятия которых было необходимо убить определенное количество игроков гетероморфных рас. Из-за этого такие игроки прятались в мирах, предоставляющих им преимущества Нифельхейме, Хельхейме и Муспельхейме, и отказались покидать их. В конце концов, миры были достаточно велики, чтобы играть, не покидая их. Однако Тачми и другие основатели, включая Мамонгу, отличались. Не желая ограничивать свои амбиции, они отважно путешествовали по другим мирам, сколь многие игроки смогли взять тот сильный класс благодаря победам над Мамонго и остальными. Таково было их самоуничижительное название для группы самоубийственных идиотов, действия которых лишь позволяли их противникам стать сильнее. Теперь количество членов клана возросло до такой степени, что пальцев обеих рук не хватило бы пересчитать их. Кроме того, одного из основателей больше не было среди них. Он покинул и клан, и игру. Так что сменить название было бы естественно. Хоть Мамонго и пришел к такой мысли, его сердце все равно ныло при мыслях об отсутствующем друге, о том, с кем он играл с самого начала, том, кого с ним больше не было. Пока Мамонго погружался в воспоминания, разговор вокруг него продолжался. Наконец Тачми заговорил, начав с «и последнее». «В этот раз я сложу в себя обязанности лидера клана, то есть гильдии. Мне неудобно говорить это при том, что меня даже еще не выбрали, но надеюсь, что все поймут меня». Члены клана молча переглянулись. «Он серьезно? Что он хочет этим сказать? И кто займет пост Тачми?» В их глазах отражались терзающие сердца вопросы. «Тогда кто будет следующим лидером, следующим гильдмастером?» «Хочет ли кто-нибудь занять эту позицию или порекомендовать кого-нибудь?» Мамонго был согласен с тем, кто произнес эти слова. Никто не сможет заменить столь выдающегося человека. Ему было жаль того, кого выберут на эту роль. Тачми посмотрел на каждого, и следующие его слова выбили Мамонго из равновесия. «Лично я хотел бы порекомендовать Мамонгу-сан». «Э?» Мамонго непроизвольно произвел этот странный скрик. Он не понимал, почему в этом разговоре всплыло его имя. Оглядываясь вокруг в поисках поддержки, вместо этого он услышал хор голосов, произносивших «неплохо» и «да, можно поручить это Мамонге-сан». Каким бы невозможным это ни казалось, не слышалось ни одного голоса против. Это заставило его думать, нет ли здесь какого-нибудь заговора. «Вы серьезно? Вы все что, правда думаете, что я справлюсь?» В ответ на вскрик Мамонги Тачми предпринял великолепный финт, достойный сильнейшего из воинов. «Ну, я вывалил это на вас так внезапно и даже не получил согласия мамонги Так что, может быть, кто-то еще хочет сделать рекомендацию? Кто-нибудь хочет высказаться?» Вопросы Тачми остались без ответа. «Плохо». Хотя его тело не могло потеть, он все равно чувствовал, что спина намокла. Такая ситуация регулярно повторялась на собраниях в компании. Если он будет бездействовать, его изберут. Взглянул на Тачми, могучего воина... Подсечкой лишившего его равновесия и наневшего смертельный удар, Мамонго решил укрепить оборону. Эй, эй, эй, постойте, подождите, правда постойте, Тачсан, это все слишком внезапно, все наверняка сбиты с толку, нельзя решать все так быстро, дайте мне немного времени. На протест Мамонги ответил не Тачми, а Ульберт. Я так не думаю. Лично я считаю мамонгу сан прекрасным кандидатом, он регулярно заходит в игру, он педантичен и у него нет никаких странных привычек. Кроме того, он нейтрален и не склоняется ни на чью сторону. И ты, Брут! Откровенно говоря, это не было предательством. Просто рекомендация от товарища по Альянсу беспокупных вещей вызвала среди окружающих возглас и согласия, так что он почувствовал себя преданным. Хотя он и ощущал легкую гордость. От того, что никто не возражал против его кандидатуры, сейчас было не время для такого. Нет, постойте минуту, Ульберт Сан! Я, я не уверен, что смогу возглавить всех столь же выдающимся образом, как Тач-сан. Разве нет никого, кто лучше подходил бы для этого? Все здесь уважают вас в этом смысле. В этом клане нет никого, кто оказался бы помочь вам, Мамонга-сан. Тач-ми раз за разом повторял «всё хорошо», «всё в порядке». Мамонга огляделся, все вокруг кивали. Мамонга впервые в жизни чувствовал себя так тревожно. Как он может быть гильдмастером? Было множество причин отклонить его кандидатуру. Кроме того, как кто-то вроде него может заменить такого человека как Тачми? Пока Мамонга обдумывал, как отклонить свою кандидатуру, в углу его поля зрения возникло новое окно. Он получил сообщение от трех человек. Любая связь, не использующая внутриигровую магию, требовала использования покупных предметов, так что эти сообщения, вероятно, были очень важны. Двигая руками под столом, он открыл сообщение. То, что сообщения пришли от трех разных отправителей, удивило Мамонгу. Но спокойно обдумав это, можно было заметить, что все сообщения были отправлены почти одновременно. Отправителями были Пунитамоэ, Табулос Марагдина и Белривер. Он быстро просмотрел сообщения, пока остальные возбужденно обсуждали нового гильдмастера. Хотя формулировки отличались, суть всех сообщений была одинаковой. Если кто-то, кроме Мамонги, займет позицию гильдмастера, то гильдия, иными словами этот клан, наверняка распадется сама собой. Так что они хотели присоединиться к какой-нибудь другой гильдии вместе с Момонгой. Так что Мамонга должен был стать гильдмастером. Очевидно, что эти трое не сомневались в том, что гильдия развалится. Но мнения всех троих различались. Наибольшим отличием было то, в чью сторону они склонялись. Поскольку игроки приходили в игру ради развлечений и удовольствия, для гильдии было совершенно естественным распадаться из-за разногласий. Но поскольку собрать нужное количество человек было бы тяжело, Правильным было бы держаться всем вместе и всем вместе развлекаться. Сам Мамонго предпочитал последний вариант. Поскольку каждый из троих, отправивших ему сообщение, был умен и образован, скорее всего за их действиями стоял какой-то скрытый мотив. Однако Мамонго это не касалось. В конце концов, решать ему. Мамонго задумался. Вывод был очень прост. Это игра. Один из его друзей уже покинул ее и может настать день, когда все остальные последуют его примеру из-за того, что реальный мир более важен, чем игра. Однако это случится не сегодня. Кроме того, Мамонго хотел и дальше играть вместе с этими людьми. Так что ответ мог быть лишь один. Разумеется, Мамонго беспокоился и спрашивал себя, действительно ли я справлюсь. Он нервничал из-за того, что может доставить проблем своим товарищам и опасался, что не сможет справиться с теми многими проблемами, что могут возникнуть в будущем. И все же, хотя он и чувствовал некоторую нерешительность, решение уже принято. «Хорошо, если других желающих нет, я приму эту роль». Все посмотрели на него. Но ну, у некоторых из присутствующих не было лиц. Так что они скорее повернулись в его направлении. И все же Мамонга ощущала их взгляды на себе. И внезапно очень хорошо понял образное выражение про тяжелый взгляд. Подвершившись внезапному давлению Мамонга, подумал о том, чтобы взять свои слова назад. Но его рот произнес слова, совершенно отличающиеся от тех, что крутились его в мозгу. «К... конечно, только в том случае, если все согласятся помогать мне». Все члены клана безмолвно выразили свою готовность поддержать Мамонгу. Раз так, он собрался с решимостью и встал со своего места. Итак, хотя я и не слишком надежный, и могу создать вам проблемы, я займу должность гильдмастера. Давайте и дальше работать вместе». Под гром аплодисментов Мамонга поклонился. «Как будущий гильдмастер, я перейду сразу к делу. Каким будет название нашей гильдии? Нужно ли мне придумать его?» После этого последнего предложения Мамонги, воздух в комнате словно подернулся дымкой. «Значило ли это, что все испытали дискомфорт?» Персонажи Викдрасили не могли выразить эмоций на лице, но он чувствовал неловкость присутствующих. Это было даже тяжелее, чем их взгляды. «Нет, незачем. Не надо беспокоиться об этом». Заговорила буку буку и ее слова прогнали повисшие в воздухе токсичные облака. Раздались несколько согласающихся с ней голосов. Они все звучали паникующе, хоть и попытались замаскировать это. Маманга понятия не имел причин этого, и тут заметил, что его друг нервно поднял руку.